А у Валерика Нина Максимовна рассказывала. Другая история была. Ему отец подарил игрушечную железную дорогу. Огромную, во всю комнату. из за границы привез. Так мальчуган, ему тогда лет восемь было или девять, ровно полчаса с ней поигрался, потом засел за бумажки и начал какие-то расчеты делать. Прямо тут же, на полу, рядом с рельсами и вагончиками. Оказалось, он подсчитывал. «Сколько нужно людей, чтобы обслуживать такую дорогу, если бы она была настоящая?» Станислав Оттович тогда посмеялся над сыном, а потом заметил, что Валерий ко всему так относится, с чем бы ни столкнулся. Вот они в зоопарк сходили, а на другой день мальчик сидел и подсчитывал, сколько нужно людей и техники, чтобы регулярно вывозить навоз и пищевые отходы. Причем считал с вариациями. Например, если бы в зоопарке было пять слонов, десять тигров и десять львов, или один слон, три тигра и два льва, или слонов вообще бы не было, а были бы только тигры, львы и обезьяны. Станислав Отович хотел, чтобы сын стал художником. С детства учил его понимать живопись и держать карандаш и кисть. И такое увлечение Валерика вызвало в нем бурю гнева. А тому хоть бы что. Сходит театр, и давай высчитывать, сколько должно быть персонала, помимо артиста, чтобы театр функционировал нормально. Сходит планетарии то же самое. На выставку с отцом в магазин за тетрадями, вжег за талонами на сахар, куда бы ни попадал Валерик, это давало ему пищу для очередных подсчетов. И неважно. Правильными были его расчеты или нет, важно, что ему это было по-настоящему интересно. И именно этим он хотел заниматься, когда вырастет, а вовсе не живописью. Институт он выбрал по своему усмотрению, и Станислав Оттович с ним несколько месяцев не разговаривал. Отец-то, видно, рассчитывал, что сын станет, если уж не художником, Валерик уже лет с десяти, отказывался брать кисти в руки, как не настаивал Риттер-старший, то хотя бы искусство ведом специалистом по изобразительному искусству, ведь Станислав Отович столько вложил в него, так много с ним занимался. А нет, Валерик сделал по-своему и на обиды отца внимания никакого не обращал. Я говорил, строю свою собственную жизнь. а не папину. Если папу что-то не устраивает в его жизни, то пусть он это поменяет. Но в его жизни, а не в моей, каждый человек должен быть хозяином своей судьбы, а не чьей-то чужой. Вот какой характер. И такой же. Никому не позволяет на себя влиять и себе диктовать. Оба в отца пошли. Анита обещала поговорить с сестрой и сообщить матери о результатах. Перезвонила она только на следующий день. «Мамусик, я, наверное, ничем тебя утешить не смогу». «Что такое?» – перепугалась Зоя Петровна. «Что с Любочкой?» «Не могу сказать точно, она мне ничего не сказала. Ты же просила не ссылаться на тебя, поэтому я просто разговаривала с ней, как обычно, надеялась, что она сама захочет поделиться». «Не захотела». Горестно вздохнула она. «Нет». Но «Я с тобой согласна, с ней что-то происходит. Она взвинченная вот-вот сорвется». «Господи, да что же это такое?» — запричитала Зоя Петровна. «Что могло случиться? Как ты думаешь, Анита?» «Не знаю, мамуся, но мне кажется, что Любаша скрывает от нас что-то такое, в чем ей стыдно сознаться. Иначе она бы мне обязательно рассказала». «Да, тебе она доверяет, — согласилась мать, — и к слову твоему прислушивается, и уважает тебя, поэтому и стыдится, не хочет в твоих глазах себя уронить. Ладно, что ж делать, не хочет говорить ее правом. А у тебя-то как дела? Все в порядке. Как твой прыгун-скакун?»